Эпилог. Десять лет спустя. Рена сидела на скамейке в тени могучего дуба. Погода радовала безоблачным небом и ярким летним солнцем. Вот целительница решила прогуляться по саду с младшим сыном, пока муж ушел по делам. Оторвав взгляд от книги, которую до этого читала, она посмотрела на трехлетнего малыша, медленно, но уверенно подбирающегося к зарослям кустарника, за которыми велись работы по обустройству пруда. И, конечно же, Адара нестерпимо тянула в это загадочное место. Тем более, что мама уже несколько раз отваживала его. Ории в этот раз уже собиралась пожурить сына за непослушание, но ее оперетили. «И куда это мы собрались?» Раздался строгий голос Райта, и малыш испуганно покосился в его сторону. «Что смотришь, вредитель?» Он скрестил руки на груди нарочито нахмурился. «Вот сейчас догоню и отшлепаю. Теперь оставалось только немного наклониться вперед и протянуть руки к сыну». Секундная заминка, и сад наполнил детский визг. Адар спора перебирал ножками, улепетывая от отца. «Врешь, не уйдешь, все равно догоню». Райт слегка повысил голос и громко топнул, отчего малыш побежал еще быстрее. «Вот я тебя». Теперь сын хохотал в голос, стремясь в спасительное объятие матери. Ури развела руки, дожидаясь малыша и тихо посмеиваясь. И когда до спасения оставалось совсем немного, Райт подхватил Адара на руки и высоко подкинул. Сад тут же наполнился еще большим шумом и визгом. Радостно вереща, мальчик просил подбросить его еще выше, пальчиками указывая на небо. И отец с удовольствием выполнял это требование, пока Ариана старалась не вскрикивать. Она понимала, что Райт очень осторожен но все равно с беспокойством просматривала на их забаву. «Ну все, хватит уже», — не выдержала целительница, когда сын в очередной раз подлетел вверх. «Все-все, больше не буду», — пообещал Райт, прижав мальчика к себе и склоняясь, чтобы запечатлеть на губах жены быстрый поцелуй. «А где Лер?» «Ну где Лер может еще быть?» Со вздохом спросил Орю, указав глазами на дом. Их восьмилетний сын предпочитал общество книг. Мальчику всегда нравилось, когда родители читали ему сказки. Как только научился этому сам, буквально оккупировал библиотеку. Теперь приходилось боем вытягивать мальчика на прогулке. «Так», – протянул Нурайд заговорчески, посмотрев на младшего сына. «Ну что, идем к твоему брату? Будем его вытаскивать на улицу, пока он совсем не зачах в библиотеке». «Лер!» – радостно возвестил малыш и помахал рукой в сторону дома. «Родная, жди здесь», – распорядился Викон, – «скоро твои мужчины вернутся с ценной добычей». «Идите уж, мои герои», – рассмеялась Ариана. Глядя вслед удаляющимся мужу и сыну, она так продолжала улыбаться. За 10 лет, что они прожили в браке с Райтом, каждый день для женщины был наполнен солнечным светом его любви. Пусть не все в их жизни было безоблачно, как хотелось бы. Поначалу в Северге было слишком много работы. Райт, заступив на пост мэра, казалось, перевернул все с ног на голову. Перетряхнул и вновь поставил на место». Некоторые чиновники взвыли, принявшись строить кляузы в надежде найти управу на виконто -таверга. А кто-то и радостно потирал руки, надеясь занять вакантное местечко. Только их ждало жестокое разочарование. Как только кто-нибудь пытался под видом подарка дать Райту взятку, хитреца тут же вызывали на ковер и разбирали профессиональную деятельность чуть ли не за весь период карьеры. Но ну, а простой люд с интересом следил за развитием событий, не забывая перемывать кости мэрской семье. Ведь известие о том, что Ариана вышла замуж за Виконта Таверга спустя три месяца после смерти первого мужа буквально взорвало северк, и город тут же разделился на два лагеря. Одни яростно ругали целительницу, обзывая распутной женщиной, а другие защищали, списывая все на пережитое потрясение после похищения и чудесного освобождения. Дошло до того, что к Ариане на прием приходили только те, кто одобрял ее свадьбу. Поначалу это сильно огорчало женщину, ведь некоторые упрямцы предпочитали терпеть боль. Но только не идти на осмотр к ветреной женщине. Оре даже пыталась разговаривать с ними, а потом просто махнула рукой. Если они желают мучиться от боли, то это их полное право. Ред злился и негодовал, но по просьбе жены не вмешивался. По крайней мере, он так утверждал. А если какой-то купец, ремесленник или другой человек неожиданно сталкивался с проблемами, решая вопросы с администрацией города, ну так с кем не бывает. Викон слишком любил свою жену, поэтому не мог видеть на ее лице даже тень страдания. Ему понадобилось полгода, чтобы утихомирить самых яростных противников Арианы. И еще год, чтобы все стомирились с положением вещей. Да и как не смириться, когда видишь, как счастливы супруги вместе. Листа Ариана позвала женщину-служанка, отвлекая от размышлений. «Там к вам пришла листавист. Вист. Проводите ее сюда», – распорядилась Ори, вставая со скамьи. «И накройте на стол на восточной террасе». Вдова бывшего мэра так и осталась жить в северге северке, возглавив приют для сирот и брошенных детей листа листа сама предложила Райту открыть его в своем поместье. думал большим и удобным. И она не желала находиться в нем одна. Ариана одобрила ее решение, на первых порах всячески помогала. Если честно, целительница была жаль эту одинокую женщину, посвятившую всю себя чужим детям. И, наверное, только благодаря заботе о них Леста Вист не сдалась и до сих пор не ушла за грань вслед за мужем. листа Ариана, чудесно выглядите», сказала директриса, протягивая к целительнице руки. «Семейная жизнь вас невероятно красит». «Спасибо», – ответила Ори, немного смущенная такими словами. А вот сама листа заметно состарилась, хотя Ариана и предлагал ей неоднократно воспользоваться омолаживающей вакциной. Разработку Вадима улучшили и пустили в производство. Теперь она полностью омолаживала человека, возвращая ему здоровый и цветущий вид. Правда, воспользоваться ею можно всего три раза. Дальше организм отказывался переносить такие встряски. Но для темноволосых людей и этого вам было достаточно, по крайней мере пока. Это средство моментально приобрело бешеную популярность, а империя приобрела еще больше вес на политической арене. Можно сказать, что император Арван теперь повелевал практически всем миром. Целительнице, конечно же, все это не нравилось. Она бы с удовольствием раздавала вакцину бесплатно всем темноволосым жителям. Но кто-то такая, чтобы идти против сильных мира сего? Вообще, женщина старалась не вникать в дела мужа, касающиеся древней лаборатории, чтобы не расстраиваться еще сильнее. Слишком много неприятных воспоминаний связано с ней. Хотя иногда, когда она слышала разговоры о величии древних магов, ей нестерпимо хотелось поведать миру правду. Рассказать, что они все и есть Айхары, и неважно, какого цвета у человека волосы. Ариана считала неправильным скрывать трагедию, произошедшую несколько тысяч тысячелетий назад. Однажды она сказала об этом Райту. «Еще не время», — ответил тогда муж. «Когда она наступит? Это время». Ури недовольно поджала губы. Когда мы поймем, как бороться с дефектным геном, из-за которого рождались темноволосые дети? К сожалению, мы пока еще слишком мало знаем. Не все архивы изучены. Да и не стремились наши предки разобраться с этой проблемой. А значит, это ложится на наши плечи. И нам придется начать с нуля. Это прекрасно, но я совсем не понимаю, при тут сокрытие правды. А зачем раньше времени говорить о ней? Лучше мы сначала найдем способ блокировать этот ген, или улучшим вакцину настолько, что она будет не омолаживать, а замедлять старение, позволив Рейтам жить так же долго, как Тайхам. Как только это у нас получится, можно приоткрыть завесу тайны, чтобы показать, что мы поняли ошибки прошлого, приняли их к сведению и стараемся исправить. При этом не забывай укреплять свою власть. Одно другому не мешает. Рейт усмехнулся и притянул жену к себе. Не переживай так. На самом деле Император все прекрасно понимает и не желает повторения древней трагедии. Ариане пришлось согласиться с разумностью его доводов и больше она старалась к этой теме не возвращаться. С листовистом она проговорила несколько часов, решая неотложные дела приюта. Будучи одной из его патронес муж, видя, что Ори занята, увел сыновей глубь сада, и иногда с той стороны раздавался громкий смех. «Листрайт – великолепный отец», – сказала на прощение директриса. «Немногие мужчины будут так возиться со своими детьми. Он просто образец для подражания, и я часто ставлю виганта в пример своим знакомым». «Он самый лучший», – подтвердила Ариана с нежностью, посмотрев ту сторону, где находилась ее семья. Проводив лес у виз, целительница поспешила вернуться в сад. Быстро идя по дорожке, она думала о том, что скоро в их доме будет еще более шумно. Через два дня приедут их с Райтом старшие дочери. Тарина два года назад вышла замуж и теперь ждала ребенка. Ее муж также был целителем, поэтому она иногда жаловалась, что скоро он ее залечит. Оля только усмехалась и вспоминала две свои последние беременности – Те месяцы Райт вел себя хуже сторожевого пса и курицы на сетке вместе взятых. Постоянно пытался отправить Ариану отдыхать. А тех, кто, по его мнению, насаждал жене, виртуозно выпроваживал из дома, больницы, кафе. В общем, старательно убирал раздражающие факторы. Оре тогда пришлось пригрозить уехать жить к свекрови до родов. Только после этого муж немного успокоился. Теперь, видимо, настала очередь тарины познать все прелести беременности. И это явно не токсикоз. Арилиса же до сих пор не вышла замуж, с удовольствием азартом, постигая стезю боевого мага. Ариана иногда переживала за нее. Особенно после восторженных рассказов Леса о некоторых заданиях. В таких случаях дочь подсаживалась к ней, обнимала и простительно говорила. «Ну, мам, я же осторожна Ты мне веришь?» Арилиса очень легко начала называть Ариану мамой. Скорее всего, из-за того, что росла без матери и всегда мечтала ее иметь. Да целительница не была против. Наоборот, только радовалась. Она сразу полюбила проказливую, но такую добрую девчушку и с гордостью называла ее своей дочерью. А вот с Тариной обстояло немного сложнее. У нее уже был один отец, которого девушка слишком сильно любила. Поэтому она никак не могла назвать Райта папой. Пусть и радовалась за свою мать в виде ее счастья, но не подпускала Виконта близко к себе. Их общение напоминало отношения хороших знакомых, а не родных людей. Рине понадобилось несколько лет, чтобы более или менее привыкнуть к Райту только после этого они начали немного сближаться. Сложность была еще в том, что между отцом и дочерью было мало общего. Он – виконт-боевый маг, бывший начальник отдела расследований магических преступлений мэр города. Она – целительница далека от политических дрязг и подкорберной борьбы аристократов, еще такая молодая и плохо знающая мир. И все же они старательно искали точки соприкосновения, знакомясь и узнавая друг друга. И когда спустя семь лет она все же назвала его отцом, счастью, Райта не было предела – Правда, потом он не раз со смехом вспоминал, что в тот момент ему скорее нужно было прятаться от разгневанной дочери, чем радоваться такому подарку. А все дело в том, что Викон сильно простудился, но все равно продолжал работать. Ариана была беременна младшим, и вдовствующая Маркиза пригласила ее погасить у себя вместе с Лером. Год Райт опустился во все тяжкие и никем не контролируемый. Пока в гости не приехала недавно вышедшая замуж Тарина и угрозами не выгнала отца из рабочего кабинета. Дочь так громко и яростно ругалась, что Викон сначала не понял когда она начала называть его папой. но ну, а после с него можно было вить веревки, насколько он был рад. «О чем задумалась, родная?» – прошептал Райт, подкравшись к Ириане, сзади обняв за талию. «Вспоминала прошлое. Честно призналась она, накрыв его ладони своими руками и положив голову на плечо. Я еще думала, что скоро у нас будет невероятно весело и шумно». «Ну да. Дочки ведь приезжают», согласился Викон, целуя волосы жены. рина опять будет ворчать на Кайла, что тот слишком волнуется». Олеса зацелует и затискает братьев. И они, конечно же, ей это позволят. Ведь тогда она расскажет им о своих невероятных приключениях на службе, хмкнула целительно, наблюдая за возящимся в траве сыновьями. Восьмилетний лерщик от Алладара, а тот тонко повизгивая пытался отбиться от брата. Глядя на эту идеалистическую картину, Ариана и сама расплылась в улыбке. «Как же хорошо», — сказала она, никому конкретно не обращаясь. «Что именно?» — уточнил Райт. «Что вы все есть у меня?» – ответила женщина, повернув голову к мужу. «Мы тоже тебя очень любим», – проговорил Викант и накрыл ее губы своими. Коря довольно вздохнула и, повернувшись, крепко обняла любимого. А над ними светило яркое солнце, ветер шумел в кронах деревьев. Невдалеке смеялись двое светловолосых мальчуганов. Жизнь была прекрасна. Есть в каждом человеке демон, что воет в полуночи тьмы, мечтая вырваться из плена гранитных стен своей тюрьмы стремиться разорвать оковы и завладеть твоей душой, чтоб в омут снова, безумья, позабыв покой. И ночью липкой, как болото, ты раздраженно вспоминал, как посмел с усмешкой кто-то, сказал не так, как ты желал. И мысли черные по венам ускорят злобы кровоток, что было, все покрылось тленом, улыбки, смех, любви глоток. Теперь застынет перед вами не тот, кто терпеливо ждал, Был делом скромен и словами, и счастье искренне желал. Мой демон скрыт, давно, надежно, в далеких уголках души, окутанный цепями прочно и позабытый в той глуши, тропа которой в чаще скрылась, но все же ключи, ключи со мной. Я выбросить их не решилась, теперь же, позабыв покой, все жду, когда же он начнется, и душу в лоскуки порвав, егидно жестко улыбнется». К себе прижав и чаши полную той боли что накопилось угощу всех тех кто был мне очень дорог остановиться не хочу а до тех пор пусть спит январь 2019 год